Глава тринадцатая. Дурные подозрения. Борю с Ингой они обнаружили на длинной скамье напротив школьной раздевалки. В облике н е л ю б и н о й ничего не переменилось со вчерашнего дня. Она по-прежнему смотрела в никуда бессмысленными глазами и улыбалась пугающей идиотской улыбкой. Шварц сидел рядом с ней чернее тучи. На них никто не обращал внимания. Сегодня здесь было полно ребят из других школ. Некоторые останавливались перед доской с т р а у р н ы м объявлением, читали, перешептывались. Я ее посторожу, объявил Арлан, усаживаясь рядом с Нелюбиной. А вы погуляйте пока. Вечером снова встречаемся в березовом домике. Вета сразу догадалась, что воспитанник имеет в виду. Он дает им время проститься с родным городом. Молча схватила Борю за руку и потянула за собой подальше от страшного объявления. Молча дошли они до парка, потом до серебряного озера. Зашагали по узкой тропинке вдоль берега. Завтра, сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, и рассказала обо всем, что произошло в ее квартире. Борис выслушал ее со странным и недовольным выражением на лице и не задал ни единого вопроса, как будто услышанное не имело к нему абсолютно никакого отношения. А потом вдруг заявил: "Знаешь, у меня как-то отпало желание возвращаться в тот мир". "Ты что?" потрясенно воскликнула Вета. Ведь ты был так рад вначале, говорил, что ты всегда знал, чувствовал, что попадешь туда, что там твой дом. При дурком был, буркнул парень и стал смотреть на уток, провожающих их по воде, в надежде получить угощение. А теперь вдруг резко п о у м н е л Интересно, каким образом? Друг молчал. Пришлось ткнуть его локтем в живот. После этого бывшего одноклассника словно прорвало, и он заговорил очень быстро, задыхаясь и глотая слова. Просто надоел этот бардак. Я думал, я надеялся, что там будет лучше, но что хотя бы в мире т р о л л и все идеально. А потом узнал, что и у них оказывается все как у людей. Вот ты, Ветка, у нас девочка умная, наверняка читала средневековые мифы и легенды. Помнишь, что там написано? Для каких целей т р о л л и похищают земных младенцев? Не помню, растерялась Вета. Да и какое отношение? В мифах сказано, что они похищают детей, чтобы платить ими десятину дьяволу. Тут же перебил ее Шварц. Конечно, это очень предусмотрительно, но знаешь, неприятно иметь дело с существами, которые прячут своих детей в этом мире и набирают других, чтобы расплатиться ими. у ж и не знаю, с кем именно. Да что ты выдумываешь? Уже всерьез возмутилась Громова. Мало ли что говорится в легендах, ведь на то они и легенды. Ты сам видел воспитанников, все целые, здоровы. Не все. Зловещим шепотом произнес Борис. Что значит не все? Ну, этот типа дьявол. Он же не забирает всех подряд. Каждый год он берет кого-то одного. Воспитанники перед отправлением в мир людей проходят сложнейшие испытания, и во время этих испытаний иногда кто-то один исчезает. а р л а ничего не говорил об этом, а Шарашина прошептала Вета. Ей почему-то стало очень страшно. Еще бы он сказал. Эти воспитанники, они же все зомби. п о в а л ь н ы й синдром заложника. Да пропади из них хоть половина, другие будут считать, что так и должно быть, типа это их святой дог. л Не кричи, попросила Вета. Ты наверняка ошибаешься. Арлан говорил, что такие серьезные испытания нужны, чтобы подготовить их к жизни среди людей, а испытания не бывают без риска. Все равно все вранье, продолжал распаляться Шварц. Еще девочка эта Инга, мы в о з и м с я с ней, а ведь наверняка старейшины прекрасно знают, что помочь ей ничем невозможно. Просто не хотят сказать нам прямо. Бросьте ее, пусть уж окончательно пропадает. И Арлан этот им подыгрывает, хотя и он уверен, все знает. Что знает? з а в о п и л а Вета. Инга-то тут при чем? Да при том, что существует какая-то мистическая связь между п о д м е н ы ш е м и воспитанником. Чуть спокойнее произнес Борис, и Вета тут же вспомнила, что вчера уже слышала эти слова от самого Арлана. И эту связь никто пока не может объяснить, но она точно есть. И если воспитанник погибает, то и с подменышем, которого он должен заменить, часто тоже что-то случается. Не во всех случаях, иначе подмена не имела бы смысла. Но с Ингой произошло именно это. Откуда ты знаешь, что кто-то погиб? Откуда ты вообще все это берешь? Тебе что, призраки рассказали? Так ты больше им верь? Какие еще призраки? Отмахнулся парень. Я вообще не слышал, о чем они говорили, только шорох и шипение какой-то. А если ты мне не веришь, то можешь спросить Арлана про Тею. Посмотри, что он себе на это скажет. Кто это? – спросила Вета. Тея, воспитанница, которая должна была заменить в этом мире Ингу Нелюбину, но Тея погибла во время выпускных испытаний. Она, кстати, была подружкой нашего Арлана. Они даже собирались пройти обряд обручения. Шестнадцать лет? – поразилась Вета. Воспитанники взрослеют рано, – усмехнулся Шварц. Вета молчала, как громом поражённая. Неужели действительно а р л а н уже успел потерять любимую девушку? Тогда понятно, почему он всегда такой грустный, нелюдимый во всех смыслах этого слова, и почему так среагировал, когда она полезла со своими дурацкими вопросами. Что прониклась? – спросил Борис. Решил, наверное, что она молчит, потому что потрясена коварством троллей. Поэтому я и подумал, что нам с тобой лучше туда не возвращаться. Представь только, вот выйдешь ты замуж. Я не собираюсь замуж, возмутилась Вета. Ну конечно, все вы девчонки так говорите. Выйдешь как миленькая, и родись у тебя ребенок, которого придется сразу отдать черт знает кому и к у д а ж, на 1 е н а лет. Взамен тебе принесут другого, будешь воспитывать, привыкнешь, а потом его пошлют проходить смертельно опасные испытания, и неизвестно, что с ним при этом случится. А потом окажется, что с тем, что жил среди людей... Тоже произошла какая-то хрень. Тебе это надо? К последним словам Бори девочка почти против своей воли прислушалась, и ей стало не по себе. Все это очень походило на правду, ведь именно так все и случилось с настоящими родителями Инги. Если Борис не врет, то они уже почти потеряли обеих своих дочерей. Ну и что ты предлагаешь? Пробормотала она. Если не возвращаться, то что тогда с нами будет? Тебя уже никто не узнает, меня завтра перестанут. Паспортами воспользоваться не сможем, школу не окончили. Ну не пропадем же мы в самом деле? С энтузиазмом воскликнул Шварц. Прикинемся, чтобы теряли память. Сейчас такое с п л о ш ь д о рядом случается. Ну поддержат нас в каком-нибудь приюте, а потом как-нибудь легализуемся. Конечно, придется уехать в другой город. Здесь нам этот черт о ф а р л а н не даст жизни. Будем всегда вместе. Уже совсем тихо добавил парень и с мольбой посмотрел на Вету. Девочка грустно усмехнулась. А что будет потом, когда состаримся и умрем? Ты же видел старика с е б а с т и н а слышал о неперешедших. Так вот учти, нас ждет такая же участь. Если вместе, то может и ничего. Глядя на носки своих ботинок, даже не сказал, выдохнул Борис. Вета только скептически покачала головой. А с Артуром ты бы наверняка согласилась. л о м к и м от злости голосом выкрикнул парень. Если б конечно, он втрескался в тебя, как ты в него. Не думаю. ответила г р о м о в а не слишком к р и в я душой. Вечность слишком долгий срок даже для самой большой любви. А бесполезно разговаривать, вскрикнул Шварц и вдруг, на удивление, ловко перескочил с тропинки на аллею, зашагав в другую сторону. Вета застыла на месте. Она не понимала, что задумал Борис и жалела, что так и не узнала, откуда он разжился такими сведениями. Существовала ли на самом деле воспитанница по имени Т.е. Конечно, можно было вернуться в гимназию и спросить об этом Арлана. Но если он действительно был в нее влюблен, то как-то не слишком деликатно по новой р а с т р а в а т ь его раны. Ладно, все это она узнает, когда будем там, в мире троллей. Она уж, конечно, не собирается пускаться в бега только потому, что Борьке кто-то что-то рассказал или он сам с перебогу себе вообразил. Но что будет с Артуром? Ведь если Борис прав и Инги уже невозможно помочь, то нет никакой заслуги в том, что они доставят домой ее бездушное тело. За это награда никому не полагается. А если тролли не так милы, как кажется на первый взгляд, то и церемониться с Артуром особо не станут. Отправят его по месту назначения, прямиком на службу в Мертвое воинство и все дела. Она развернулась на тропинке и побежала в сторону парковых ворот. Теперь вариант со стариком казался ей единственным верным решением, если, конечно, он н е к а к о й н и б у д ь шарлатан, решивший от нечего делать разыграть ее. Но где искать старого бомжа? Напрасно Вету задирала голову, стараясь разглядеть столб дыма над одним из домов. Страшной собаки тоже нигде не н а б л ю д а л о с ь Она полчаса металась по району, пока буквально не налетела на группку подростков лет пятнадцати ш е с т н а д ц а т куда-то торопливо шагающих. Те грубо спихнули ее с тротуара и пошли дальше, громко продолжая прерванный на секунду разговор. И что-то в их словах заставило Вету сначала наострить уши. А потом побежать следом, прячясь за спинами прохожих и хилыми городскими деревьями. Я знаю парня, где он. На рынке, в пустующей пособке. Продавщица его туда п у с к а е т когда дождь. в о з б у ж д ё н н о глотая слова, говорил один из ребят. А собака где-то носится. На рынк-то ей нельзя. Вот и разберёмся с ним по полной, сказал другой. Сколько раз было сказано, чтобы не лез наш подъезд, мамка не успевает убираться, вечно злая как-то собака. И вообще нечего таким как он воздух отравлять. Отметим, а видео сбросим в интернет. Радовался третий. Там уже полно таких. н а ш вообще будет ж е с к а ч заверил второй. Вета не была уверена, что речь идет именно о вчерашнем бомже, но ясно, что хулиганы задумали напасть на какого-то беззащитного. Хорошо, что на рынке народу там полно, а уж она поднимет такой крик, что сбежится весь район. Если это именно тот старик, то я, возможно, рассчитаюсь с ним раньше, чем попрошу об услуге. На бегу размышляла девочка не без тайной надежды. Вот и крытый рынок. Ребята уверенно шмыгнули через запасной выход. Вета бросилась за ними, но путь ей п р е г р а д и л а толстая тетка в халате. Только для грузчиков, рявкнула она. Вход для покупателей с другой стороны. Пропустите, взмолилась Вета, испугавшись, что потеряет пацанов из виду. Я не покупатель. Сюда только что зашли трое парней. Они хотят избить одного старика. Он бомж, ш сейчас в какой-то из подсобок. Точно есть такой, удивилась и сбавила тон продавщица. Сама бедолагу из жалости пускаю туда в дождь. Пойдемка поглядим, кто там замышляет дурное. Она схватила Вету за руку и потащила по коридору между складскими комнатушками, а через мгновение с дальнего конца коридора раздался звук сильно смахивающий на выстрел, и что-то полыхнуло так ярко, что все пространство склада на секунду залил ослепительный лиловый свет. Неужели опоздали? Запаниковала Громова. Неужели у кого-то из этих гадов был с собой пистолет? Эй, что за дела такие? Визгливо заорала продавщица. Кто там балует? Сейчас охрану позову. Навстречу им из помещения выскочили трое. Правда после вспышки глаза отказывались четко воспринимать и з о б р а ж е н и е но по силуэтам Вета узнала парней, за которыми шла следом, и воскликнула: Это они хотели сбить старика? Да какие же ты парни? Изумилась продавщица. Это какие-то старые развалины, – и з о р а л а в глубь коридора. Эй, товарищ, человеческим языком просила никого сюда больше не водить. Вета поскорее поправила очки и уставилась на застывшую посреди коридора троицу. Теперь перед ней стояли три дряхлых старика. Их руки и ноги смешно и жалко торчали из слишком коротких рукавов и штанин. Они рассматривали друг д р у ж к у и, понятное дело, не верили собственным глазам. Потом один из них горестно в з в ы л и при х р а м ы в а я заковылял по коридору в сторону выхода. Остальные бросились следом. И Вету слышала дребезжащий и чуточку насмешливый голос старика: "Извиняюсь, любезная Виктория Павловна, товарищи зашли посмотреть, жив я до сел или п о м е р п р е д ь такого не повторится. Только не гоните на улицу, какой ж день хриплю, да и р а д и к у л и е замучил. Боюсь, я как бы такой дождик не оказался для меня последним." Ладно, почти сразу сдалась продавщица. Вероятно, это была очень добрая женщина. Только чтобы больше я тут никого из твоих субутыльников не видела. Да вот еще, девочка к тебе какая-то странная, из приличных, не уж то родственница. Тоже, чтоб не задерживалась, договорились? Договорились. Погладисто согласился старик. Проходи, внучка. Громова на ослабевших ногах зашла в подсобку и застыла у стены, во все глаза глядя на старого бомжа. Когда стихли шаги Виктории Павловны, спросила: "Это вы их тогда? Они теперь навсегда такими останутся?" Старик развел руками, как будто сожалел о случившемся, хотя по смешинкам в глазах было ясно, не сколько не жалеет. Зато теперь на собственном примере познают, что старость надо уважать. Ну, а ты как решилась? Не знаю, с трудом проговорила Вета. Да, наверное, решилась. Садись, предложил старик. Сам он удобно устроился на куче картонных коробок, застеленных сверху газетами и мешками. Перед ним на дощатом ящике была разложена закуска, открытые рыбные консервы, половинка круглого хлеба, подгнившие овощи. Ветеробка подтянула к себе какую-то тару, примостилась напротив. Рассказывай, велел Бомж, какая беда и когда приключилась. И она рассказала, правда не стала упоминать о дикой охоте. Из ее рассказа выходило, что Инга и Артур Просто утонули в серебряном озере у старой пристани. н а то же место-то какое? Вроде как обрадовался чему-то старик. Что уж тем проще, п л а т ь сама умеешь, умею. Островок трех березок знаешь? Конечно, он же рядом с пристанью как раз. Так вот, слушай очень внимательно, внучка. Перешел на торжественный п о л у ш ё п о т старик. Я помогу тебе очутиться там в нужное время, а как спасти друзей, это ж твое дело. Главное следи за тем, чтобы никто из них не выбрался на островок и не перешел между теми березками. Если пройдут труба дела, тогда ты свой шанс упустила, понимаешь? Понимаю, пискнула Вета. Вы только скажи, тех у ж е не будет? Кому хуже? у с м е х н у л с я старик. Друзьям твоим, что ли? Ну нет, тебе, что ли? у с у р о в и л Бомж, свел вместе лохматые брови. Если не г о т о в а ради друзей собой пожертвовать, так иди отседова. Закончен разговор. Нет, нет, совсем перепугалась девочка. Я имела в виду, ну вообще, другим людям от этого не станет хуже. А что тебе до других? Вроде как удивился старый бомж и вдруг рассмеялся вполне дружелюбно. Да ладно, не тряси, внучка. Этому городку даже на пользу пойдет. Ровно три года в горде о не будут умирать люди. Ну, согласна? Вето шламленно кивнула. Бомж ухмыльнулся, кивнул на свой импровизированный стол. Угощайся, внучка. Я не хочу, спасибо. Угощайся, грозно произнес старик и вперил в девочку взгляд разом потемневших глаз. Вета поскорее схватила со стола половинку хлеба, поднесла к рту, откусила кусочек и в следующий момент подсобка куда-то исчезла.